глава 28 Дорога от академии до дома заняла гораздо меньше времени, чем тот же путь но в обратную сторону. Девчонки трещали без умолка, радуясь возможности провести несколько незабываемых дней на лоне эльфийской природы. Но им и не из-за чего было переживать, А Маде и Тайран наверняка отправятся с нами, А вот мой муж, Прикоснувшись к артефакту связи, сделанному в виде кулона и висящему на цепочке, я сжала его в ладони, поглаживая яркий камень, находящийся по центру. Сдвинув его краю, можно было запросто активировать вызов, позволяющий чувствовать и слышать друг друга, несмотря на огромное расстояние, разделяющее нас. Вот только стоит ли сейчас сообщать Реймону о том, что через полчаса мы отправляемся в Эльфийскую империю на трое суток? Ведь он тут же примчится сюда, несмотря на важные дела, заставляющие находиться вдали от меня. Ему и так приходится нелегко из-за напряжения, возникшего в его отряде особого назначения, поскольку, по их мнению, он уделяет мне слишком много времени, забывая о других обязанностях. А вдруг он сейчас работает с ними, а тут я со своим известием. Я любила мужа, скучала по нему очень сильно но прекрасно понимала, что в его жизни, кроме меня, есть еще и работа, благодаря которой остались живы многие люди, и не люди тоже. Так что, задвинув свои эгоистические хотелки куда подальше, приложив для этого немало усилий, убрала ладонь от артефакта. Вбежав по ступеням, я толкнула тяжелую дверь и вошла в гостиную первой, тут же угодив в крепкие объятия мужа. «Как ты здесь оказался?» выдохнула я, как только смогла мыслить здраво из-за нахлынувших эмоций. «Благодаря стараниям гера ответил мушке вновь в сторону сидящего на диване оборотня, рядом с которым стояли две походные сумы. «А вот почему мне не сообщила о вашей внезапной практике ты?» «Не хотела отвлекать», призналась со вздохом. «На меня и так уже косо смотрят твои собратья. А если еще дерну по пустякам? Не хочу, чтобы у тебя были неприятности из-за меня. А я не хочу, чтобы ты каждый раз терялась в сомнениях, стоит ли мне о чем-то говорить или нет. Ты и твоя безопасность для меня важнее всего. А мои товарищи — не беспомощные шкалеры, которых нельзя оставить одних ни на минуту. Так, сладкая парочка, хватит ругаться. Оборвал нас Гер. Времени мириться все равно нет так что ноги в руки и бегом собираться. «А ты чего тут раскомандовался?» Мое раздражение вмиг переключилось на нахального оборотня. «Вообще-то перед тобой организатор вашего увеселительного мероприятия, так что имею право». «Что?», что? — в один голос переспросили мы с Реймоном, вмиг забыв о разногласиях. «То, что слышали», — передразнил нас Герланд. Я точнее определил местонахождение Флозы, богини растений. Она как раз в Империи Эльфов, но попасть на чужую территорию одному, не привлекая к себе внимания, будет проблематично, а вот в составе вашей группы на меня никто даже не посмотрит. В общем, план гениальный, не так ли? Правда, пришлось подключить Тайрона и Лорда Маркуса к этому делу, а тут и редкая миграция магических существ подоспела весьма вовремя. Так что удача в этот раз на нашей стороне. Кстати, хвалебные речи и искренние восхищения моей смекалкой можете оставить при себе». Оборотень наигранно выпятил грудь, красуясь. «Достаточно будет того, что вы соберетесь вовремя, не заставляя себя ждать». «Похоже, кто-то зазнался», — фыркнула я. «Ничего, у него теперь есть та, которая быстро спустит его с небес на бренную землю» улыбнулся Рэй, заметив выходящую из кухни Мэри. «Не будем же мешать этому процессу. Пойдем, милая женушка, помогу тебе собраться». Ламира уже успела убежать в свои покои, но Эли немного задержалась, остановившись у лестницы. «Скажи, оборотень», — вдруг поинтересовалась она, «а за завтраком ты уже знал о том, что нам сегодня предстоит путешествие в Эльфийскую империю?» А ведь и правда, если это его детище, как утверждал Гер, то вряд ли время отбытия оставалось для него в секрете до последнего. Из чего следовало, что когда тот утром махал нам рукой на прощание, уже был в курсе нашего скорого возвращения. «Ах ты ж мохнатый прохвост!» «Знал!» — не стал он отрицать, поднимаясь с дивана и закидывая обе походные суммы себе на плечо. Но нам с Мэри нужно было кое-что обсудить наедине. Так что, ведьмочка без обид, ваша компания оказалась бы здесь лишней. Тем более прогулка по свежему воздуху еще никому никогда не вредила. С этим утверждением я бы поспорила, но Рэй потянул меня за собой, напомнив, что время не ждет и пора собираться. Несмотря на то, что практика договорная, аттестация по предмету опасные магические существа и способы борьбы с ними будет вполне реальной, и пропускать ее никак нельзя. «Без обид, говоришь? Ну-ну», задумчиво покивала Элина, последовав нашему примеру, но в ее глазах блеснул лукавый огонек. Эх, лучше бы Гер отнекивался до последнего, хотя наша Эли не из тех ведьм, которые затаивают в душе обиду по таким пустякам и потом безжалостно мстят. Ну разве что подсыплет в еду что-нибудь для быстрой усвояемости или нашлет каких-нибудь блошек в роскошную бурую шерсть. В общем, запросто может разнообразить прогулку оборотня по свежему воздуху, чтобы не зазнавался. Но разве для него это проблемы? Устиков по пути будет полно, чтобы облегчить себе жизнь. Да и шкура толстая, такую не прокусит даже зверь покрупнее, не то что какие-то мелкие блошки. В общем, забеспечного ловца душ переживать вряд ли стоило. А вот себя было немного жалко. Мерить то их придется мне. Сборы были недолгими, поскольку во время нашего скитания по материку и островам Теплого моря из-за нападения василисков я научилась выбирать из вещей то, что действительно может пригодиться в той или иной местности. Так что походная сумма своим весом и объемом не особо выделялась на фоне других, висевших на плечах голдящих адептов, собравшихся в холле Академии. Насчет Тайрона и Амадея я оказалась права. Они действительно отправлялись с нами, но встреча с мужем, пусть и недолгая, позволила обойтись без скрытых обид и бессмысленных обвинений в несправедливости судьбы. Тем более Рэй пообещал, что уже вечером навестит меня в Империи эльфов. А судя по тому, что ему в свое время удалось пробраться даже на свадьбу сестры императора, обещание имело под собой реальную основу. В назначенное время посреди холла разлилось белесое мерцание портального перехода, непривычно большого, но зато позволяющего одновременно входить в него нескольким людям, поэтому академический холл очень быстро опустел. Осталась только наша компания. «Будь осторожна!» «В опасные приключения не ввязывайся, и от сокурсников далеко не отходи», — сыпал наставлениями Реймон, решивший меня проводить до портала. «Ты так говоришь, как будто я беспомощная барышня, а не вставшая на крыло драконица», — возмутилась, отступая к переходу вслед за остальными. «Для меня ты в первую очередь хрупкая девушка, которую я люблю больше жизни, и только потом смелая и сильная драконица. Шагнув следом, примирительно чмокнул меня в нос муж. «И поменять местами эту последовательность вряд ли когда-то получится». «Ладно», — сдалась я, ощущая буквально физически идущее от него напряжение и понимая, насколько Рей меня переживает. «Обещаю». Губы еще хранили тепло от его короткого поцелуя, когда, шагнув в портальное Марьево, Я оказалась на опушке огромного эльфийского леса в компании своих сокурсников и друзей. Что ж, добро пожаловать в Чаролесье. Похоже, эльфы решили нам устроить небольшую экскурсию по своим землям, поэтому и открыли портал не в Императорский дворец, значащийся на карте нашей отправной точкой, а сюда, на окраину древнего леса, некогда закрытого для посещения другими расами. Этот поступок можно расценивать двояко, либо как показатель безграничного доверия, поскольку до нас такой чести не удостаивался никто, либо, наоборот, недоверие. И за время пути к нам просто-напросто станут присматриваться, чтобы убедиться в чистоте наших помыслов, прежде чем пустить в чертоги императора. Причем, немного зная эльфов, я бы никогда не решилась утверждать, что правдива только одна из версий поскольку обе были вполне жизнеспособны. «Приветствую уважаемых гостей!» Появившийся из-за деревьев молодой эльф с каменно отстраненным лицом тут же привлёк к себе внимание всех присутствующих. «Следуйте за мной!» Изящно махнув рукой, парень указал в сторону леса, где среди огромных раскидистых деревьев внезапно появилась узкая тропинка, которой еще минуту назад видно не было. Но Тайрон и Амадей казались расслабленными, в чём я убедилась, отыскав их взглядом среди остальных, значит, можно предположить, что всё идёт по плану. Сокурсники тут же начали выяснять очередность, растягиваясь в неровную линию. Я же решила просто подождать, пока они разберутся между собой, чтобы не участвовать в этом бедламе. Гер, вынырнув откуда-то из-за спины, Остановился неподалеку возле небольшого кустика с острыми шипами и красными ягодами, сжимая в ладони брошь богини Флозы, маленький цветок, усыпанный камнями, как капельками росы, и пристально вглядываясь в лес. Но стоило ему шагнуть вперед, как хлёсткая ветка прошлась по его пятой точке. Зашипев, оборотень удивленно заморгал, уставившись на куст, покусившийся на его мягкое место, после чего подозрительно покосился на Элину, как ни в чем не бывало обсуждавшую что-то с мужем. Я бы поверила в непричастность подруги к этому делу, если бы пару секунд спустя, после того, как Герат вернулся, не заметила ее лукавую улыбку и хитрый блеск зеленых глаз. Похоже, тайная операция под кодовым названием «На соли оборотню» началась. Путешествие по лесу выдалось довольно интересным. Густые заросли время от времени сменял молодой подлесок, который прорезали чистейшие ручьи, сплескавшиеся в них крупной рыбой, чья золотая чешуя сверкала в лучах ласкового солнца, создавая многочисленные блики на зеленой листве. Я никогда не относила себя к любителям дикой природы, но тут вынуждена была признать, что вчера лесье невероятно красиво. А главное, Никакие кровососущие насекомые нас не преследовали, как это было в болотных топях. Тропинка оказалась хорошо утоптанной, и мы спокойно продвигались по ней будто по мощенной улице, не боясь подвернуть ногу, причем все, кроме Гера. Я шла позади него и прекрасно видела, что там, где уже прошел не один десяток адептов, он обязательно спотыкался, а внезапно пробившийся из-под земли корень или умудрялся зацепиться одеждой за крепкие сучки, да так, что его рубашка к концу пути оказалась похожа на решето. Вместо того, чтобы любоваться дивными птицами с ярким оперением или юркими забавными зверюшками, похожими на земляных белок, Герланд едва успевал уклоняться от хлестких ветвей. В общем, теперь он вряд ли считал, что прогулка по свежему воздуху не способна навредить. Я уже собиралась поговорить по этому поводу с Элиной, но оборотень меня опередил. Всё, хватит», — прорычал он, оборачиваясь, и мы с Эли, а также Амадеем, резко остановились. «Признаю, я поступил не по-товарищески, утаив от вас важную информацию и тем самым заставив проделать лишний путь. Прошу извинить меня за это и прекратить насылать неприятности». Его взгляд, сверкающий от ярости, был направлен на ведьмочку, довольно спокойно воспринявшую эту пылкую речь. «Не понимаю, о каких насланных неприятностях ты говоришь, но так и быть, я тебя прощаю». «Правда, не знаю, простят ли девочки?» Насмешливо приподняв бровь, Элина посмотрела на меня, ожидая ответа. «Все в порядке, я не в обиде» кивнула, едва сдержавшись, чтобы не закатить к небу глаза от этого ребячества. «И я тоже», — откликнулась Ламира, шедшая впереди оборотня, но остановившаяся с нами заодно. «Фух, слава праотцам!» — с облегчением выдохнул Гер. «А то вместо того, чтобы сосредоточиться на важном деле, я вынужден практиковаться в ловкости и чувстве равновесия». Подхватив Мэри под локоток, оборотень укоризненно покачал головой и устремился вперёд, подальше от нас. Но, судя по довольной улыбке нашей ведьмочки, ему уже и рядом ничего не грозило. Оставшийся путь до эльфийского поселения прошёл довольно спокойно. Лишь один раз драконица внутри меня встрепенулась, почувствовав некую опасность, когда мы проходили по берегу большого озера. Но стоило только углубиться в лес, как тут же успокоилась. Не знаю, кто жил в тех водах, но не хотела бы я в них оказаться, особенно темной ночью. Императорский дворец встретил нас веселым гомоном любопытной эльфийской молодежи и огромным праздничным столом, заставленным всевозможными закусками и прохладительными напитками. Ноги гудели от усталости, но настроение было в норме, а после того, как увидела отца и его жену, вовсе поднялось до отметки выше среднего. Леди Элевия Тиа Эвельер, моя мачеха, была сестрой эльфийского императора, но вовсе не кичилась своим положением. Она искренне радовалась нашему с Ламирой прибытию и тут же утащила в свои покои, подальше от любопытных глаз сокурсников, которые понятия не имели о наших родственных связях. «Я приготовила для вас сменную одежду, так что давайте сначала в душ, чтобы освежиться с дороги, а потом обязательно нужно пообедать, «После же немного поболтаем», — озвучила она свой план. «Я так соскучилась, мои родные, что не могла упустить возможность провести с вами хотя бы пару часов. Не обижайтесь, пожалуйста, что пришлось вас похитить». Лично я точно не обиделась, а Ламира и подавно, поскольку уже давно не виделась с матерью и с удовольствием бы с ней проболтала гораздо дольше обозначенных пары часов. По крови мы с леди Элевией не были родными, но, казалось, ее совершенно не волновал этот факт. Она называла меня дочкой наравне с Ламирой и не делала различий ни в чем, что меня всегда поражало и искренне восхищало в этой женщине, заменившей мне мать. Приняв по очереди душ и переодевшись в более подходящую для прогулок по лесу одежду, мы принялись за обед, весело проводя время, устроив своего рода девешник. И даже отец, попытавшись присоединиться к нашей маленькой компании, был вынужден со смехом отступить. Так что, когда пришло время возвращаться к сокурсникам, мы шли с Ламирой полные сил, отдохнув не только физически, но и морально, согретые материнской любовью. А ведь я, глупая, еще раздумывала, стоит ли вообще отправляться на эту практику. Оказалось, что сомневалась напрасно.